Спектакль, поставленный фортуной. Солдат погнал карету по той же дороге, по которой они явились в Познань. Может, и наивно было ожидать, что Мелитриса тоже воспользуется главным трактом, мало ли вокруг объездных путей, столько же, сколько у большой реки, малых речек и ручейков. Но расстраивать душу в дороге подобными мыслями лучше уж вообще дома сидеть. Из города карета выпорхнула птицей, и лошадей стягать не надо было. Солдат только кнутом вертел да посвистывал, как соловей-разбойник. На таком веселье проскакали верста десять. Дальше дело пошло хуже. Дорога в испортилась, да и лошади подустали. — Откуда же они, некормленные, прискачут? — ворчал Гаврила. — Человека вот эдак-то с утра не покорми, да заставь бежать! Никита вначале не обращал внимания на его бурчню, потом стал покрикивать «Прекрати, и без тебя тошно!» А потом сказал уверенно «Ты прав. Надо выпричь лошадь, я поеду верхом». «А верхом, думаете, она очень шибко побежит? Здесь одна только приличная, коренная, а другие — одры!» «Услужил вам дружок ваш Белов, подсунул кляч и кучера бестолыч!» «А кучер-то тебе чем не нравится?» воскликнул Никита и принялся стучать по передней стенке кареты, призывая солдата остановиться. Тот, видимо, не слышал. Дорога пошла под гору, и лошади стали набирать скорость. «Снул и он», — сорочил Гаврила, — «и поговорить с ним нельзя, потому что если рот откроет, то потом захлопнуть его никак не может. И такой срам из уст его льется. Людей он ненавидит, то есть все человечество, всю земную народность». Говорит, все люди воры. Потому что у его прежнего начальника в Нарве дом обворовали. Все унесли и даже обои холщовые со стен сняли. А война, говорит, главное воровство. Воруют, говорит, вещи без весу и деньги без счету. Прекрати, Гаврила, ну что ты мелешь? И девицу вашу, говорит, украли. Карета подпрыгнула вдруг, и коммердинер ударился о ее потолок. Как это украли? И откуда он знает про девицу? Так не глухой. Сами все. милитриса до да милитриса. Я-то молчок. Понимаю. Тайна. Но с чего он взял, что ее украли? Раненый определенно говорил, что она бежала. Он также определенно говорил про недруга вашего, Сокрамоза. Я вначале думал, это горячечный бред, а теперь сомневаюсь. Может, он вас просто хотел поскорее из дома этого розового выпроводить? Его пороже видно. «Жулик! Что ж ты там-то молчал?» — закричал Никита. «А, чтоб поскорее убраться из этого проклятого дома. Там мертвец у стены лежит. Вдруг полиция нагрянет. Начнут допрос снимать то да сё». Никита бешено заколотил в стенку кареты, а потом открыл дверцу и заорал, что есть мочи. «Останавливай! Приехали!» Вся картина недавних событий предстала перед его глазами, повернувшись совсем другой стороной. Почему он поверил этому пятнистому мужику с разбитой головой? Словно колдовал он его своим бредом, зельем клейким опоил. Как он подгонял Никиту, как подхлёстывал. А ведь могли представить всё совсем иначе. Мелитриса испугалась драки, криков, выстрелов, и, потеряв голову от страха, выбежала на улицу. Но куда ей идти в чужом польском городе? Кого звать на помощь? Конечно, она выждет какое-то время, а потом вернется назад. В спальне никаких следов борьбы. Все чинно, мирно. О боже, отчего он не подумал об этом раньше? Какой он дурак! Лошади встали. Никита выпрыгнул из кареты. Поворачивай лошадей. Мы едем назад в Познань. На лице солдата появилось тупое, непробиваемое выражение. «Это как же я их разверну? Дорога-то узкая. Да и устали лошади. Они шепко бежали, потому что постоял и двор близко. А назад они ни за что не поскачут». Разговор шел о придорожной харчевне, в которой им пришлось заночевать перед Познанью. «Ладно, пусть отдохнут твои кони, но не более десяти минут, а потом разворачивайся и назад в Познань». Солдат охая подчинился. И опять пошла скачка. Одно утешение. Теперь ехали в правильном направлении. Никита это душой чувствовал. Ведь если вдуматься, все могло случиться еще хуже, чем в том сюжете, который он вообразил. Вся эта сцена в доме — картинка-перевертыш. Как понимать эту фразу, мол, Мелитриса всем нужна и вашим, и нашим? Наши — это тайная канцелярия, это понятно. А ваши кто такие? Ваши — это... Не иначе, как прусаки. Сашка предполагал, что все случившееся с Мелитрисой это игры нашей секретной службы, а раненый ее агент. А если он их агент? А наш агент сидит, раскинув ноги у двери с двумя полями в груди. Никита даже застонал от презрения к себе. Но почему он поверил? А русский чисто говорит, слова матерные знает. Да мало ли их христопродавцев, для которых родина пустой звук. Сейчас он вернется в розовый дом, и чтобы там ни говорил этот тип с проломленной головой, пробудет в особняке столько, сколько найдет нужным. Можно там вообще поселиться. Вызовет полицию, все объяснит. Несчастного этого надо похоронить, а он будет ждать Мелитрису, если она до сих пор еще не вернулась. Ему казалось, что дорога туда, когда они летели в погоню, длилась Минут пятнадцать, ну двадцать, назад они ехали уже час, о шпеле познаньских костёлов как торчали на горизонте, не желая приближаться, так и торчат. Ну вот и окраина, наконец, скоро мост через реку Варту. Подойдя к розовому дому, Никита вдруг смутился. Всё происшедшее с ним показалось не реальностью, а навязчивым сном, который является с периодичностью в полгода. Среди синих лесных пейзажей или в запутанных переулках неведомого сумеречного города с тобой происходят какие-то странные, подвластные только логике сна события. При свете дня все они воспринимаются как абсурд, но стоит опять попасть в тот же сон, вся ночная комарилия опять обретает смысл. Зачем же он снится опять, этот окаянный дом с львиной мордой на дверной ручке? Никита уверенно толкнул дверь. На этот раз она была заперта. Он нетерпеливо застучал ручкой. «Откройте, сударь! Это я, князь Оленев! Надо решить некоторые вопросы!» Гаврила с кряхтением тоже вытряхнулся из кареты. Проклятая качка все бока ему отбила. Подойдя к барину, встал к двери спиной и начал методично бить в нее каблуком. Крики и стук разносились по всей улице и, словно в некой трубе, завихрялись в спираль и усиленные эхом неслись вдаль. Из дома напротив, небольшого фахверкового строения с высокой крышей, вышла старушка в пестрой юбке и белом чипце, постояла, послушала, потом нерешительно придвинулась ближе. Разговор с ней завязался по-польски и вел его снулый солдат. Никита хоть и понимал, что говорила старушка, толкового вопроса задать не мог. «Не надо стучать по нове. Дом пуст». «А ты откуда знаешь, старая?» «Уехали все. Приехала карета, вышла из дома молодая паночка, они сели в карету и уехали». «Когда это было? Только что?» «О, нет! Это было утром, вернее, в полдень. Часы на башне в монастыре Иоаннитов пробили двенадцать раз. «Гаврила, я тебе часы в руки дал. Сколько на них было?» «Половины первого. Это я точно помню. Мы из постоялого двора выехали в десять. Стали искать табачную лавку». «Понятно», — перебил он камни ординера. «Полчаса не хватило. Мелитрису увезли до нашего прихода. Тогда же и драка произошла. Раненый ошибся. Напавших на дом было не двое, а трое. «Спроси ее, спроси!» обратился он к солдату. «Девица шла добровольно или ее тащили силой?» «О, нет, пановья она шла добровольно, только ругалась громко!» Старушка застенчиво улыбнулась. «А господа с ней рядом тесно шли, а Высокий все ее успокаивал, но что говорил, не знаю, по-немецки не разумею». Спроси ее чей-то дом. «Пан от Быдышского, сам он живет за рекой, при лавке, а дом сдает в аренду». «Спасибо вам, добрая женщина», — стал повторять нехитно на все лады. Он и денег хотел ей дать, но постеснялся чего-то. Теперь ему надо было поскорее избавиться от разговорчивой старушки, да так, чтобы она потеряла к ним всякий интерес. Он велел подогнать карету ближе к дому, чтобы с улицы не было видно, как он перелезает через забор. В дом придется попасть через окно. Если воры пользуются таким способом, то и у князя должно получиться... Если старушка не видела, как из дома выносят мертвеца, значит, они все там. И раненый, и его жертва. Сейчас он учинит полный допрос. Во-первых, надо узнать, не Осипов ли его фамилия, и кто вызвал его в Познань. И за какой надо бы. Много вопросов, знай, отвечай. Видимо, у раненого только и хватило сил, чтобы встать и закрыть дверь. А теперь он лежит на канапе, и на него таращится мертвец страшная картина. Каким-то чудом Никите удалось выставить стекло, не разбив его. Рядом пыхтел Гаврила, а он и не заметил, как тот перелез через забор. «Подмогу, Никита Григорьевич!» «Ну, подмоги, беспокойная душа, подмоги!» Никита спрыгнул на пол и очутился в столовой на первом этаже. Что-то в комнате изменилось. «А, вот окна задернуты шторами!» От того полумрак. Три часа назад здесь все было залито солнцем. Он пересек прихожую и вошел в комнату, где лежал раненый. Она была пуста. Более того, она была убрана. С пола вытерли кровь, поставили на место мебель, поломанный табурет бесследно исчез. Никита тряхнул головой, словно пытался вывести себя из состояния обморока или шока. «Что за странный спектакль?» разыграла перед ним жизнь. На миг ему представилось, что как только его карета свернула за угол, мертвец преспокойно встал, снял испачканной краской или клюквенным соком камзол, чем имитирует кровь в театре. Сунул этот камзол в сумку и направился к двери, а раненый прытка вскочил «Подожди, я с тобой». Видно, так искусно была разбита его голова, что даже Гаврила не заметил подделки. Он поднялся по лестнице наверх. В спальне тоже был полный порядок. Ни развешанных платьев, ни предметов туалета. Весь реквизит актеры унесли с собой. «Надо ехать, барин, здесь мы ничего не дождемся». Но как они смогли вынести незаметно вещи раненого и мертвеца? «Почему незаметно? Через сад». «Конечно, какой он болван!» Третья дверь прихожей вела в кухню, а оттуда прямиком в сад как он не заглянул туда раньше. Ясно, что кроме раненого в этом доме обитал еще кто-то. Теперь можно не торопиться. Никита вдруг со всей очевидностью понял, что с самого начала не верил в удачу. И, может быть, весь остаток жизни уйдет на то, что он будет мотаться по городам и государствам в поисках ускользающей тени, миража, имя которому Мелитриса. Но бред раненого — реальность, уже хотя бы потому, что он знает эти имена — Цейхель и Сокрамоза. Только бы доехать до Александра. Они сядут рядом и составят четкий план действий. Что за насмешка судьбы? Почему этот оборотень, прикинувшийся банкиром, так нагло и по-хозяйски распоряжается жизнью его самого и его близких? Его надо найти. Найти и убить, потому что он шпион, враг и негодяй. Так думал князь Оленев, глядя на неторопливо пробегавшую мимо деревеньку, она словно повертывалась к путникам то одним своим боком, то другим. Дубы у погребца хороши. Ох, желудей же с них, наверное, будет по осени. А вот и мельница. Все четыре крылья закреплены, не вращаются. В этом было что-то противоестественное, словно стрекоза перестала трепетать крыльями, но не упала, зависнув в воздушном потоке а потом потянулось озеро. Вода с отраженным в нем закатом морщилась, напоминая заморский шелк. Другой идет во слепой любовной страсти, ввергает сам себя в бесчисленные напасти, стремится на огонь, оружие и меч, готов и жизнь свою безвременно пресечь. «Как там дальше-то?» — с раздражением подумал Никита. «А, вот». Готов и жизнь свою безвременно пресечь, Днем ноги, но чью мысль не ведает покоя. О, как прав скромный поэт Дубровский! А ты идиот, князь Оленев! Что тобой движет? Любовь? А может быть, желание исполнить долг опекунский? Ах ты, господи, господи! Когда на следующий день карета князя вернулась в лансберг Никита не застал там ни Белова, ни его полка. Вся русская армия пришла в движение. Куда движемся, голубчик? спросил Никита у начальника обоза, который поспешал вслед передовым отрядам. А что того знает сударь? Вперед! Знать бы, где он этот. Вперед! Фельдмаршал Фермер вел свои войска к крепости Кистрин.